Глава 16 После второго гудка отвечает знакомый голос. «Аарон Дженсен?» «Говнюк!» — сообщаю я, даже не пытаясь представиться, и ураганом несусь к машине через парковку. Вернув журнал, я немедленно набрала голосовую почту моего офисного телефона и заново прослушала сообщение, которое Аарон оставил мне в пятницу вечером. «Можете перезвонить мне прямо по этому номеру». «Хлоя Дэвис», — отвечает журналист. По голосу можно заподозрить, что он улыбается. «Я так и думал, что вы мне сегодня позвоните. Вы заходили к моей матери. Кто дал вам право?» «Я сообщил вам, что намерен встретиться с вашей семьей. И честно обо всем предупредил». «Нет», — я трясу головой. «Вы сказали насчет отца. На отца мне насрать. Но мама — это уже за гранью». «Давайте встретимся». «Как вы понимаете, я сейчас в городе, и все вам объясню». «Идите в жопу!» — обрываю его я. «Не собираюсь я с вами встречаться. Ваш поступок напрочь не неэтичен». «Вы что, об этике со мной хотите поговорить?» Я застываю на месте в двух шагах от своей машины. «Что вы имеете в виду?» «Просто давайте сегодня встретимся. Я вас надолго не задержу». «Я занята». Нагло утверждаю я, открываю машину и проскальзывая внутрь. Один пациент за другим. Тогда я зайду к вам в офис, подожду в приемной, пока у вас окно в расписании не появится. «Нет», — выдыхаю я, зажмуриваясь, упираюсь лбом в руль. Ходите дальше вокруг до да около бессмысленно. Дженсон все равно не отвяжется. Он прилетел в Баттон Руш из Нью-Йорка ради того, чтобы встретиться со мной. И если я хочу, чтобы он перестал копаться в моей жизни, придется с ним поговорить. Лично. Пожалуйста, в офис не надо. Я согласна с вами встретиться, хорошо? Прямо сейчас. Где бы вы хотели? Час еще ранний, как насчет кофе. Я угощаю. Рядом с рекой есть одно заведение, говорю я, ущипнув себя за переносицу. Кофехаус. Жду вас там через 20 минут. Даю отбой. Врубаю заднюю передачу и, развернувшись, еду в направлении Миссисипи. До кафе мне 10 минут, но я хочу быть там раньше его. Когда он только появится в дверях, я уже буду сидеть за столиком, который сама выберу. В нашем разговоре я займу водительское сиденье и не стану довольствоваться ролью пассажира. Не стану защищаться, как сейчас, когда меня застали врасплох. Припарковавшись неподалеку, я ныряю внутрь небольшого кафе. Замечательного, но мало кому известного заведения на Риверроуд, наполовину скрытого за дубовыми деревьями, с которых осыпается серо-зеленая листва. Внутри полусумрак. Я заказываю себе латте. Мой взгляд останавливается на доске объявлений над стойкой с сахаром и сливками. Между рекламой уроков игры на скрипке с отрывными бумажками понизу и плакатом предстоящего концерта втиснуто фото Лэйси Деклер. Сверху черным фломастером написано «Разыскивается». Фотография приколота кнопкой поверх другого листка бумаги. Лишь уголки виднеются. Я протягиваю руку и отвожу фото в сторону. Под ним листовка с изображением обри. Ее уже успели заменить, спрятать из виду, словно неисправный торговый автомат. Я протискиваюсь за угловой столик, сев так, чтобы видеть входную дверь. Мои пальцы начинают нетерпеливо барабанить по краю чашки. Я заставляю себя держать их неподвижно, хотя нервная энергия сочится у меня из каждой поры. Потом жду. Проходит 15 минут. Латте совсем остыл. Я уже думаю подойти к стойке и попросить его подогреть, но не успеваю шелохнуться, как вижу входящего внутрь Аарона. Я немедленно узнаю его по фотке на сайте. На нем снова клетчатая рубашка, уже другая, и все те же дурацкие очки без диоптрий, хотя он вовсе не так худ, как на том фото. Одежда облегает его куда плотнее, чем я себе представляла. Тяжело болтающаяся на плече кожаная компьютерная сумка, натянув ткань, обрисовывает неожиданный бицепс. Интересно, как давно сделана та фотография? Наверное, сразу после университета, когда он, по сути, был еще мальчиком. Я продолжаю его разглядывать, а он неспешно проходит через кафе, присматривается к витрине с пирожными, щурится на прикрученное поверх бара меню. Заказав капучино, расплачивается наличными, беззаботно лизнув пальцы, прежде чем взяться за купюры. Сдачу бросает в банку для чаевых. Ожидая кофе, изучает картины на стенах. Когда кофеварка громко взвизгивает, я ёжусь. От его спокойствия мне почему-то не по себе. Я ожидала, что он ворвётся внутрь, надеясь поскорее со мной разделаться. Точно так же, как я надеялась разделаться с ним. Я хотела, чтобы он торопился, оказался потным, запыхавшимся. Чтобы для него стало неожиданностью, что я уже здесь. Вместо этого он опоздал. И ведет себя так, словно торопиться ему вообще некуда. Ведет себя так, словно это он управляет ситуацией. И тут я понимаю. Он знает, что я здесь. Знает, что я за ним наблюдаю. Это его спокойствие, это беззаботность, лишь демонстрация на меня и рассчитанная. Он хочет, чтобы я начала нервничать, задергалась. Мысль это бесит меня даже больше, чем следует. А Аарон, кричу я, слишком живо размахивая при этом рукой. Он дергает головой и смотрит в мою сторону. «Я здесь!» «Привет, Хлоя!» Улыбаясь, он подходит к столику и ставит сумку на стул. «Спасибо, что согласились встретиться!» «Доктор Дэвис», — уточняю я. «И это вы меня вынудили!» А Аарон ухмыляется. «Я тут ждал, пока сварят капучино. Вам, к слову, что-нибудь заказать?» «Не нужно!» Я киваю на чашку у себя между ладоней. «У меня уже есть, спасибо». «Давно вы здесь?» «Похоже, ваш кофе остыл». Я смотрю на него, пытаясь сообразить, как это можно было заметить. Наверное, у меня озадаченный вид, поскольку Дженсен, улыбнувшись самую малость, показывает на кромку моей чашки, где уже начинает конденсироваться влага. «Парни идет». «Я здесь всего две минуты», — говорю я. «Ну да». Он продолжает разглядывать мой кофе. «Если хотите, я попрошу его для вас подогреть». «Не нужно. Давайте уже начнем». Он улыбается, кивает. Потом возвращается к бару, чтобы забрать свою чашку. «Все верно», — думаю я, поднося чашку к губам и морщись от комнатной температуры напитка. Заставляю себя сделать глоток. «Говню-ка есть». Аарон садится на стул напротив меня, Достает из сумки блокнот, я ставлю чашку обратно на стол. Украдкой бросаю взгляд на пресс-карту, аккуратно приколотую к рубашке. На ней крупный логотип «Нью-Йорк Таймс». «Прежде чем вы начали что-либо записывать, хотелось бы кое-что прояснить», — говорю я. это не интервью. Это разговор, в котором я прямо и недвусмысленно требую прекратить преследование моей семьи. «Не думаю, что два моих телефонных звонка можно квалифицировать как преследование». «Вы заявились в клинику к моей матери». «А, вот вы о чем», — говорит журналист, подтягивая рукава повыше. «Я у нее в комнате минуты две пробыл, самое большее три». «Надеюсь, успели за это время получить уйму ценной информации». Я меряю его яростным взглядом. «Она ведь у меня такая болтунья». Какое-то время Аарон молчит, глядя на меня. «Если честно, я не представлял себе всей глубины ее... инвалидности. Прошу меня извинить. Я киваю. Хоть маленькая, но победа. Но я ведь и не поговорить с ней туда ездил», — продолжает он. «Не за этим?» «Нет, я надеялся добыть какую-нибудь информацию, но в первую очередь думал привлечь ваше внимание. Я знал, что мой визит заставит вас со мной встретиться». Только зачем вы с таким упорством добивались этой встречи? Я вам уже все сказала. С отцом я не разговариваю, не поддерживаю никаких отношений, никакой ценной информации от меня не добиться. Если честно, вы без толку тратите время. План статьи изменился. Эта сторона вопроса меня уже не интересует. Так, говорю я, не очень понимая, к чему он клонит. А какая интересует? «Обри-гравина», — отвечает Дженсен. «А теперь Лэйси Деклер». «Я чувствую, как в моей грудной клетке все быстрее колотится сердце. Быстро обвожу взглядом внутренность кафе, но там почти никого нет. Понижаю голос до шепота. Почему вы решили, будто у меня есть что сказать про этих девочек? Потому что их смерти... Я не склонен считать, что это простое совпадение». «Думаю, они как-то связаны с вашим отцом. И еще думаю, что вы поможете мне обнаружить эту связь». Я качаю головой, крепко обхватив чашку руками, чтобы они не тряслись. «Послушайте, все это притянуто за уши. Знаю, вам кажется, что из этого выйдет отличный сюжет, но вы ведь сами должны понимать, с учетом вашей специализации и всего прочего, что такое происходит сплошь и рядом». А Аарон польщенно улыбается. «Вы постарались про меня разузнать», — говорит он. «Вы-то про меня все знаете?» Тоже верно соглашается он. «Но послушайте, Хлоя, наблюдается явное сходство. Вы не можете этого отрицать». Вспоминаю утренний разговор с мамой. Ползучее ощущение дежавю, в котором я сама себе призналась. Неуютное чувство, что все это уже было. Но я ведь себя не в первый раз так чувствую. Не в первый раз воссоздаю отцовские преступления у себя в голове. Однажды такое уже случалось, но только тогда я ошиблась очень и очень сильно. «Вы правы, сходство есть», — говорю я. Какой-то ублюдок убил девочку-подростка. Весьма прискорбно, но, как я уже сказала, такое происходит сплошь и рядом. Хлоя, Двадцатилетняя годовщина уже близко. Похищения и правда случаются постоянно, но не серийные убийства. У того, что они происходят здесь и сейчас, имеется причина. И вам она известна. Ого, с каких это пор речь идет о серийных убийствах? Вы в своих выводах слишком далеко заходите. Есть только одно тело. Одно. Лэйси, насколько мы знаем, могла просто убежать из дому. Аарон смотрит на меня. В его глазах мелькает разочарованная искорка. Теперь его очередь понизить голос. Мы с вами прекрасно знаем, что никуда Лаиси не убегала. Вздохнув, я устремляю взгляд поверх плеча Аарона и сквозь окно наружу. Усиливается бриз. Пряди мха развиваются на ветру. Я вижу, что небо стремительно меняется. Из бледно-голубого, словно яйцо малиновки, Делается разбухшим и серым. Даже находясь внутри, я прекрасно чувствую надвигающуюся грозу. С фотографией с надписью «Разыскивается» на меня смотрит Лэйси. Ее глаза нашли меня здесь, за столиком. Я не могу заставить себя встретить ее взгляд. «И что же, по-вашему, сейчас происходит?» Спрашиваю, продолжая смотреть наружу на деревья вдалеке. «Мой отец в тюрьме». Он чудовище, с этим я не спорю, но ведь не призрак же воплоти. Он уже никому не способен причинить вред. Я знаю, — Аарон кивает, — само собой это не он. Но я думаю, это кто-то, желающий им стать. Я вновь смотрю на него, прикусив губу изнутри. Думаю, у нас появился подражатель и готов биться об заклад, что к концу недели будет новая жертва.